Санька подозревал, что Гравитейшон не явится, отмажется как-нибудь, что не получился о о б щ е н и е или скажет, что был занят и не мог прийти в это время, да мало ли что. Но Мишка пришел даже раньше времени, когда Санек вышел на площадку. Его высокая складная фигура уже маячила там. Бить будешь? Хмуро спросил Гравитейшон. И эта формулировка вдруг разбудила в Санкиной душе. невыразимое чувство торжества. Не драться будем, а бить будешь. Значит, изначально признал его с о з о н о в о превосходство. Значит, боялся и неосознанно заранее сдавался. Внутренне л и к у я Сашка тем не менее ответил как можно равнодушнее: не б о и с ь бить не буду, делать мне больше нечего. Просто пару вопросов задам. Ну. По напряженной позе Мишки было видно, что расслабляться он пока не собирается. Что у тебя за дела с Маратом? Чего? Гравитейшин впал в ступор. Вот уж когда он действительно испугался, побелел весь, даже губы задрожали. И Санек понял, что угодил в самую точку. Откуда-то он знал, о чем спрашивал Мишку, и чем его припугнуть. Словно видел всю эту ситуацию раньше. Как в кино. Мишка наконец опомнился. Никаких дел у меня с ним нет. Хмуро пробурчал он, пряча глаза, и сплюнул. Но у санки ь в рукаве было припасено немало козырей. Да не т р е н д и Миха. Скажешь, колесами он тебя не снабжает? Откуда ты? Начал было г р а в и т е й ш н но замолчал и побледнел еще больше, просто таки как бумага сделался. От отца, да? Менты знают? Нет, п о качал г о л о в о й с а н я Менты пока ничего не знают. Уж о тебе так точно. И поверь мне, не узнают, если у тебя достаточно ума с этим делом порвать. Гравитейшн стоял молча, только хватало ртом воздух, как рыба, вытащенная из воды. Правда, Чел, уж е совсем миролюбиво сказал Санька. Кончай ты с этим, пока не втянулся. Хватит и того, что тебя из секции е д и н о б о р с т в закуривая пьянку, поперли. Ладно, бывай, мне пора. Повернулся и пошел прочь, не оборачиваясь. Оглядываться было совершенно ни к чему. Санек и так знал, что Мишка сломлен и повержен куда к круче, чем он сам пару месяцев назад.